Глава пятнадцатая В тот же день Володаевский выехал с большим отрядом на помощь Васильковскому, который двинулся в сторону Гринчука, так как прошли слухи, что туда ворвались татары, берут в плен людей, уводят скот, но деревень не жгут, чтобы скрыть свое присутствие. Пан Васильковский тотчас же разбил их на голову и взял много пленников. Пан Володаевский увел их в Жванец передал пану Маковецкому, приказав их пытать и записать показания, чтобы потом послать эти показания гетману и королю. Татары сознались, что они по приказанию Перкулаба перешли границу, получив подкрепление от родмистра Стингана и Валахов. Но несмотря на пытки, они не могли сказать, далеко ли в настоящее время находится султан со своим войском, Они шли впереди беспорядочной массой и не сообщались совсем с лагерем. Все они показали одно и то же, что султан со своим войском уже двинулся в Речь Посполитую и вскоре станет под хатином. В этих показаниях не было ничего нового для будущих защитников каменца, но так как в Варшаве при Королевском дворе не верили в возможность войны, то пан Подкаморий Подольский решил отправить пленников в Варшаву вместе с их показаниями. Солдаты вернулись из первой экспедиции очень довольные. Между тем вечером прибыл к Володеевскому секретарь его побратима Габерискула, старшего хатинского Перкулаба. Он не привез ему письма, так как Перкулаб боялся писать, но поручил сказать своему побратиму Володеевскому «зенице своего ока и любви своего сердца», чтобы... он принял меры предосторожности и если в Каменце мало войск, то пусть он под каким-нибудь предлогом оставит город, ибо султана ожидают в Хатине на следующий день. Володаевский приказал поблагодарить Перкулаба и, наградив секретаря, отправил его обратно, а сам тотчас уведомил комендантов о надвигающейся опасности. Известие это, хотя его и ожидали с минуты на минуту, произвело большое впечатление. С удвоенным усердием стали производить работы по укреплению города. Пан и Иероним Ланскаронский немедля отправился в свой Жванец, чтобы оттуда следить за Хатином. Некоторое время прошло в ожидании, и, наконец, 2 августа султан подошел к Хатину. Войска разлились под городом, как безбрежное море, и при виде последнего города, находящегося в пределах турецких владений, Из сотен тысяч грудей вырвался крик «Аллах! Аллах!». По ту сторону Днестра лежала беззащитная речь Посполитая, которую все эти несметные войска должны были затопить, как наводнение, или превратить в пепел, как огонь. Толпы воинов, не имея возможности поместиться в городе, расположились в поле, в том самом поле, где несколько десятков лет тому назад польские сабли разгромили не менее многочисленную армию пророка. Теперь, казалось, настал час вместе, и никто среди этих диких полчищ, начиная с султана и кончая последним слугой, не предчувствовал, что это поле будет дважды роковым для полумесяца. Не надежда, а уверенность в победе воодушевляла всех. Янычары и спаги, толпы ополченцев с Балкан, с Радобских гор, из Румелей, с Пелионы и Оссы. С Ливана, из Кармели, из арабских пустынь, с берегов Тигра, с низовий Нила, из песков Африки, все издавали дикие крики, требуя, чтобы их тотчас же вели на берег неверных. Между тем муэдзины с хатинских минаретов стали призывать к молитве. И все тотчас же утихло. Целое море голов в тюрбанах, шапках, песках и стальных шлемах склонилось к земле. И по всему полю разнесся, подобно жужжанию пчел в ульи, глухой шепот молитвы и уносимый ветром летел через Днестр в Речь Посполитую. Потом раздался звук барабанов, труб и дудок, сигнал к привалу. Хотя войска шли медленно, со всеми удобствами, но Падишах хотел дать им хорошенько отдохнуть после продолжительного пути из Адрианополя. Сам совершил омовение в прозрачном ручье, протекавшем недалеко от города, и уехал в хотинский дворец, а на полях для войска стали разбивать палатки, которые вскоре словно снегом покрыли окрестность. День был прекрасный, солнце клонилось к закату. По окончании последних вечерних молитв весь лагерь предался отдыху. Загорелись тысячи и сотни тысяч огней, и на их мерцании с тревогой смотрели с противоположного замка в Жванце. Костры горели на таком огромном пространстве, что польские солдаты, которые ходили на разведку, отдавая отчет в том, что видели, говорили, что вся Молдавия занята кострами. Но по мере того, как светлый месяц поднимался все выше на небе, гасли и все эти огни, за исключением сторожевых. Лагерь мало-помалу утихал, и среди ночной тишины слышалось только... ржание коней и рев буйволов, пасущихся на Тарабанских равнинах. На следующее утро, чуть рассвело, султан отрядил янычар, татар и липков, поручив им перейти через мост и занять Жванец и город, и замок. Храбрый пан Иероним Ланскаронский не стал ждать неприятеля за стенами крепости, а с сорока татарами... восьмьюдесятью киянами и одним собственным полком ударил на Янычар во время переправы и, невзирая на густой ружейный огонь, так смял эту превосходную пехоту, что она рассыпалась и стала отступать в воду. Между тем, чем Чамбул с помощью липков переправился через Днестр и ворвался в город. Дым и крики указали храброму пану Подкаморью, что город уже в руках неприятеля, и он... тотчас же приказал отступать от переправы, чтобы прийти на помощь несчастным жителям. Пешие янычары не могли преследовать, а он во весь опор помчался на помощь. Он уже был почти у города, как вдруг его придворные татары перешли на сторону неприятеля. Наступила крайне опасная минута. Чимбул и Липки, предполагая, что измена татар произвела замешательство среди поляков, со страшной силой ударили на пана Подкамория. К счастью, кияни, воодушевленные примером вождя, дали сильный отпор, а полк под Каморье вскоре сломил неприятеля, который, впрочем, и не мог устоять против регулярной польской конницы. Земля около моста покрылась трупами татар, особенно липков. Как более стойкие, по сравнению с ордынцами, они дольше выдержали на поле сражения. Немало было вырезано липков и на улицах местечко. Тогда пан Ланскаронский, увидав, что со стороны реки приближаются Янычары, скрылся за стену крепости, послав в каменец гонца за подкреплением. Падишах не собирался даже в первый же день овладевать Жванской крепостью, основательно предполагая, что ею овладеет сразу при общей переправе войск через реку. Он хотел только занять город, и, думая, что высланных им отрядов совершенно достаточно, не посылал больше ни янычар, ни ордынцев. Янычары, которые переправились уже через реку после отступления пана Подкаморья, заняли опять город, но не сжигали его, надеясь в будущем найти в нем убежище и для себя, и для других отрядов, но зато стали хозяйничать в нем с саблями и кинжалами в руках. Они не щадили ни женщин, ни мужчин, ни детей и убивали всех топорами. Татары занялись грабежом. Вдруг с крепостной башни было замечено, что со стороны Каменца приближается какая-то конница. Услыхав об этом, пан Ланскаронский сам взошел на башню в сопровождении нескольких офицеров. Внимательно и долго смотрел он в подзорную трубу и, наконец, сказал. «Это легкая конница из хребтиевского гарнизона, с которой пан Васильковский ходил к гринчаку. По всей вероятности, его самого теперь послали к нам на помощь». И он опять стал смотреть. «Вижу волонтеров, вероятно, пан Гумецкий». Минуту спустя он прибавил «Слава Богу!» «Там и сам Володаевский. Я вижу его драгун. Мост Цепанове, сделаем мы вылазку из Божьей помощью прогоним неприятеля не только из города, но даже за реку». Сказав это, он стремглав бросился вниз, чтобы собрать киян и свой полк. Между тем в городе татары первые заметили приближавшиеся отряды и с пронзительным криком «Алла!» стали выстраиваться. По всем улицам послышались звуки барабана. Янычары построились в ряды с такой быстротой, на какую не была способна почти ни одна пехота в мире. Чимбул помчался как вихрь за город и бросился на легкоконный отряд. Чимбул этот, не считая липков, которых сильно потрепал пан Ланскаронский, был втрое многочисленнее жванского гарнизона и приближавшегося отряда, а потому татары без колебания напали на пана Васильковского. Но пан Васильковский, неустрашимый юноша, который жадно бросался на всякие опасные предприятия, приказал людям пустить лошадей вскач и, нисколько не задумываясь о численности неприятеля, летел на него как ураган. Такая отвага смутила татар. которые вообще не любили стычек в рукопашную. И вот, несмотря на крики ехавших сзади Мурс, несмотря на пронзительный свист дудок и бой барабана, призывавшего на «кейсим», то есть к обезглавливанию неверных, они начали удерживать лошадей, ими, видно, овладела тревога. Наконец, на расстоянии выстрела от польского отряда они рассыпались в разные стороны, выпустив целую тучу стрел в мчавшихся на них всадников. Пан Васильковский, не зная ничего о янычарах, которые построились в ряды по другую сторону местечка, погнался с Тремглав со своими людьми за татарами, или вернее за половиной Чембула, догнал их вскоре и стал рубить тех, у которых лошади были похуже которые не могли спастись бегством. Тогда другая половина Чембула вернулась и намеревалась окружить его, но в эту минуту налетели добровольцы и подоспел пан Подкаморий с киянами. Татары, сжатые с разных сторон, в одно мгновение рассеялись, как пыль. И вот началась погоня то массой, то в рассыпную. Земля устилалась трупами татар, которые падали один за другим, особенно от руки Васильковского. В пылу битвы он один бросался на целые толпы неприятеля, как сокол налетает на стаю подорожников или воробьев. Но пан Володеевский, воин дальновидный и спокойный, сдерживал своих драгун. Как охотник сдерживает горячих псов, держа их на привязи, и выпускает их только тогда, когда увидит сверкающие глаза и белые клыки страшного кабана, так и маленький рыцарь, пренебрегая трусливой ордой, смотрел, нет ли за нею спагов, янычар или какого-нибудь другого отборного войска. Вдруг перед ним появился пан Иероним Ланскаронский со своими киянами. «Благодетель, янычары стоят у реки, прижмем-ка их!» – воскликнул он. Володаевский вынул рапиру из ножен и скомандовал. «Вперед!» Драгуны подтянули поводья, чтобы вернее управлять лошадьми, потом наклонились слегка и дружно двинулись вперед. Они шли сначала рысью, потом вскачь, но все еще не пуская лошадей во весь опор. Только миновав дома у реки с восточной стороны, они заметили белые шапки янычар и увидели, что им придется иметь дело уже с регулярными войсками. «Бей!» – крикнул Володеевский. Лошади вытянулись так, что почти касались брюхом земли и взрывали копытами комья затверделой почвы. Янычары, не зная какая сила идет на помощь жванцу, действительно направлялись к реке. Один отряд, человек в двести, был уже у реки, и первые его ряды садились на плоты, другой, не меньшей по численности, в полном порядке шел за ним. Увидав несущуюся конницу, янычары остановились и мгновенно повернулись фронтом к неприятелю. Ружья мелькнули у них в руках, и раздался стройный залп. Вдобавок, неустрашимые воины, рассчитывая, что товарищи, оставшиеся на берегу, поддержат их огнем, Не только не рассыпались после выстрела, но с громкими криками бросились вперед и бешено набросились с саблями на конницу. Это было безрассудство, на которое способны были только янычары, но они за него дорого поплатились. Конница не могла, если бы даже и хотела удержать лошадей, обрушилась на них, как гром, и, смяв в одно мгновение янычар, стала раздавать смертельные удары. Под силой натиска легли первые ряды, как колосья под вихрем. Правда, многие падали только от напора и, вскочив, бросались в рассыпную к реке, откуда другой отряд давал залп за залпом, прицеливаясь высоко, чтобы поражать драгун над головами своих. В рядах янычар, стоявших у паромов, было заметно минутное колебание – садиться ли им на паромы или, по примеру, первого отряда ударить на конницу. Но вид бегущей толпы, на которую напирала лошадьми конница которую она рубила с каким-то бешенством, удержал их от этого последнего шага. По временам эта толпа, когда на нее слишком напирала конница, поворачивалась вдруг и в отчаянии начинала огрызаться, как огрызается дикий зверь, когда видит, что для него нет спасения. Стоявшие на берегу янычары могли видеть, как на ладони, что в рукопашной борьбе с такой конницей им устоять невозможно. Так она неотразима. Защищавшихся янычар рубились с такой ловкостью и быстротой, что немыслимо было уследить глазом за движениями сабель. Как бывает в зажиточном хозяйстве, когда работники молотят хорошо высушенный горох, и от их сильных ударов дрожит всё гумно, и вылущенные зерна отскакивают во все стороны, так и от звона сабель гремело всё прибрежье, а кучки янычар, убиваемых без пощады, рассеивались во все стороны. пан Васильковский во главе своей конницы бросался на янычар, нисколько не заботясь о своей безопасности. Но насколько опытный косарь превосходит хотя бы и более сильного, но менее опытного работника, ибо когда последний уже обливается потом, то первый равномерно подвигается вперед, снимая полосы ржи, так Володаевский превосходил пылкого юношу. Перед самой стычкой с янычарами он пустил драгун вперед, а сам остался несколько позади, чтобы следить за всем ходом сражения. Стоя в отдалении, он внимательно смотрел вперед и в самый разгар битвы ежеминутно врезался в ряды неприятеля, ударял и направлял куда следует, потом опять давал битве переместиться и снова следил и снова бросался. Как это всегда бывает в битве с пехотой, так случилось и в этот раз. Конница в своей стремительности опередила спасающихся бегством. Несколько десятков янычар, не имея возможности бежать по направлению к реке, бросились обратно в город, намереваясь скрыться в подсолнечниках, растущих тут же перед домами. Но Володаевский заметил их, догнал двух, которые были впереди, и, слегка взмахнув саблей, дал им два легких удара. Они тотчас упали, обливаясь кровью и корчась в судорогах, и испустили дух. Увидав это, третий выстрелил в маленького рыцаря из янычарского ружья, но промахнулся, а маленький рыцарь ударил его острием сабли между носом и ртом и уложил на месте. Потом немедля бросился за другими. Христианский мальчик так скоро не собирает грибы, растущие в кучке, как он покончил с ними, прежде чем они достигли подсолнечников. Только двух последних схватили жители Жванца. Володаевский приказал их оставить в живых. Сам он уже несколько разгоряченный, увидев, что янычар приперли к реке, бросился в самый разгар битвы и, поравнявшись с драгонами, принялся за работу. Он взмахивал саблей то перед собой, то вправо, то влево, раздавал легкие удары, и за каждым таким ударом летела на землю белая шапка янычара. Янычары с криком ужаса столпились вокруг него, А он удвоил быстроту ударов, хотя сам оставался спокоен. Ни один глаз не мог уже уследить за движениями его сабли и различить, кого он рубит и кого колет. Вокруг него образовался светящийся круг от сабли. Пан Ланскаронский, который давно уже слышал о нем как о величайшем мастере фехтовального дела, но который никогда еще не видал его за работой, перестал сражаться и глядел в изумлении, не веря своим глазам, что один человек, хотя бы величайший мастер своего дела, хотя бы и знаменитый рыцарь, мог совершить такие чудеса. Ланскаронский схватился за голову, его товарищи слышали, как он все повторял «Ей-богу, это превосходит все, что о нем говорили». Другие же кричали «Смотрите! Вы нигде ничего подобного не увидите!» А Володаевский все продолжал работать. Наконец янычар оттеснили к реке, и они в беспорядке бросились на плоты. Паромов было много, а людей возвращалось меньше, чем пришло, и они поместились быстро. Тотчас же задвигались тяжелые весла, и вскоре между янычарами и поляками образовалось расстояние, которое с каждой минутой все увеличивалось. С паромов янычары стали стрелять из своих ружей. Драгуны ответили им из пистолетов. Целые облака дыма поднялись над рекой и длинной полосой потянулись вдоль берега. Паромы с янычарами все отдалялись. Драгуны, одержав победу, подняли крик и, угрожая кулаками отъезжающим, вопили им вслед. «А что, собака? Пойдешь еще? Пойдешь?» Пан ланскоронский несмотря на то, что пули еще шлепались в воду, тут же на берегу реки обнял Володаевского. Глазам своим я не верил. Это просто чудеса, чудеса, достойные пера. А Володаевский на это врожденная способность и практика, вот и все. Ведь в скольких сражениях я участвовал. Тут, в свою очередь, обняв пана Ланскаронского, маленький рыцарь освободился из его объятий и, взглянув на берег, воскликнул. «Поглядите только, и вы увидите нечто еще более примечательное!» Под каморь обернувшись, увидал стоявшего на берегу офицера. Он прицеливался из лука. Это был пан Мушальский. Знаменитый стрелок из лука до сих пор сражался наряду с другими, но теперь, когда янычары отдалились настолько, что пули уже не могли долетать до них, Он вынул лук и, остановившись на более возвышенном месте, сначала попробовал пальцем тетиву, а когда она зазвенела, приложил к ней стрелу и прицелился. Володаевский и Илан Скоронский обернулись к нему именно в эту минуту. Чудная была картина. Стрелок сидел на коне, левую руку держал прямо, а в ней лук, как бы сжатый в клещах. Правую же он все сильнее прижимал к груди, так что даже жилы напряглись у него на лбу. и спокойно прицеливался. Вдали под облаками дыма виднелись несколько паромов, двигавшихся по реке, которая из-за таяния снегов в горах сильно разлилась и в этот день была так прозрачна что в ней отражались и паромы, и сидевшие на них янычары. Пистолеты на берегу умолкли, и глаза всех устремились на пана Мушальского или по тому направлению, куда должна была полететь смертоносная стрела. Вдруг громко зазвенела тетива, и гонец смерти вылетел из лука. Ничей глаз не мог уследить за его полетом, но все тотчас же заметили, что стоявший у весла здоровенный янычар развел руками и, зашатавшись, упал в воду. Под его тяжестью брызнула во все стороны вода, а пан Мушальский сказал «Для тебя, Дыдюк!» Потом он взял другую стрелу. В честь пана Гетмана!» – сказал он товарищам. Все затаили дыхание, и минуту спустя опять засвистело в воздухе, и второй янычар упал на паром. На всех паромах быстрее заработали весла, прорезая ясную поверхность воды. Несравненный стрелок из лука с улыбкой обратился к маленькому рыцарю и сказал «В честь вашей достойной супруги, ваша милость!» И в третий раз он натянул свой лук, и в третий раз пустил смертоносную стрелу, и она в третий раз погрузилась в человеческое тело. На берегу раздался крик восторга и крик бешенства на паромах. Потом пан Мушальский повернул назад, его примеру последовали и остальные сегодняшние победители, и все направились в город. На обратном пути они с удовольствием посматривали на жатву этого дня. Ордынцев погибло немного, они почти не вступали в бой и, рассеявшись, переправились через реку. Но зато несколько десятков янычар лежали, как срезанные снопы. Некоторые из них еще метались, но все уже были ограблены слугами пана подкомория. Глядя на них, пан Володаевский сказал, «Это очень храбрая пехота, она идет в бой, как кабан на охотника, но она далеко не так обучена, как шведы». Они так дружно дали залп, точно один человек, заметил пан Подкаморий. Но это случилось само собою. Они, благодаря их умению, их не обучают военному делу. Это была султанская гвардия, кроме них есть еще и регулярные янычары, те значительно хуже. Но ну и задали же мы им трепку. Бог милостив, если мы начинаем войну такой важной победой. Но опытный Володаевский был другого мнения. Невелика эта победа и незначительна. Хорошо и это, ободрятся люди, мало бывшие в сражениях, ободрятся и жители города, но другого значения она не будет иметь. Неужели вы думаете, что язычники не падут духом? Язычники духом не падут, ответил Володаевский. Разговаривая так, они подъехали к городу, где им выдали тех двух янычар, взятых в плен живыми, которые... Спасаясь от сабли Володаёвского, хотели спрятаться в подсолнечниках. Один был слегка ранен, другой совсем здоров и полон бодрости. Остановившись в замке, маленький рыцарь приказал пану Маковецкому допросить его. Сам он, хотя и понимал по-турецки, но не мог свободно говорить на этом языке. Пан Маковецкий допрашивал, стоит ли в Хатине султан, и скоро ли он думает подойти к каменцу. Турок давал ясные показания, но держал себя гордо. «Падишах здесь», — ответил он. «В лагере говорили, что Галил и Мурат Паши должны переправиться на другую сторону, взяв с собой мигентисов которые тотчас же начнут копать рвы. Завтра или послезавтра настанет час вашей погибели». Тут пленник подбоченился и, уверенный в грозе султанского имени, продолжал. «Безумные ляхи!» Как осмелились вы на глазах повелителя нападать на его людей и убивать их! Неужели вы думаете, что вы не избежите страшного наказания? Или, быть может, думаете, что вас защитит эта маленькая крепость? Кем будете вы через несколько дней, если не невольниками? Кто вы теперь, как ни псы, нападающие на своего господина?» Маковецкий старательно все записывал, но пан Володаевский, желая наказать дерзкого пленника, ударил его по лицу. Турак оторопел, но тотчас же проникся уважением к маленькому рыцарю и стал выражаться гораздо приличнее. Когда по окончании допроса его вывели из залы, пан Володаевский сказал. Надо этих пленников вместе с их показаниями тотчас отправить в Варшаву. Там при дворе короля все еще не верят в войну. Что это за мегентисы, с которыми будут переправляться Галил и Мурат, спросил пан ланскоронский. «Мегентисы — это инженеры, которые будут возводить земляные укрепления для пушек», — отвечал Маковецкий. «А как вы думаете, Панове, правда ли то, что говорил этот пленник?» «Если вам угодно, ему можно будет прижечь пятки», — ответил Володаевский. «У меня есть вахмистер, который расправился с Азойой Тугайбеевичем. Он в этих делах большой мастер. Но, по-моему, Инычар сказал правду». Немедленно начнется переправа, и препятствовать этому мы, конечно, не сможем, если бы даже нас было в сто раз больше. Нам не остается ничего другого, как возвращаться в каменец. Под жванцем мне так повезло, что я готов бы запереться в этой крепости», сказал пан Подкаморий, «только бы иметь уверенность, что вы время от времени будете присылать мне подкрепление из каменца. А там будь что будет». «У них двести пушек», — ответил Володаевский. «А если они переправят через реку тяжелое орудие, то крепость не устоит и одного дня. Я сам хотел в ней запереться, но теперь вижу, что это бесполезно». Остальные присоединились к мнению маленького рыцаря. Пан Ланскаронский некоторое время настаивал на том, что он останется в Жванце, но он был слишком опытный солдат, чтобы не согласиться с Володаевским. Размышление его прервал Васильковский, который вбежал, запыхавшись. «Мост Цепанове», — сказал он, — «весь Днестр покрыт плотами, даже реки не видно». «Переправляются?» — спросили все в один голос. «Как видите, турки на плотах, а Чембулы вплавь». Пан Ланс Коронский не колебался более. Он тотчас велел бросить в воду старые замковые орудия, а вещи по возможности спрятать куда-нибудь или увести в каменец. Володаевский вскочил на лошадь и во главе своего отряда двинулся к отдаленной возвышенности, чтобы посмотреть на переправу. Галил и Мурат Паши действительно переправлялись. Куда ни взглянешь, всюду виднелись паромы и плоты. Весла мерно ударяли по светлой поверхности воды. Ехали инычары и спаги в огромном количестве на судах, которые уже давно были заготовлены в хотине Кроме того, на берегу вдали стояли большие массы войск. Володаевский предполагал, что турки начинают строить мост, но султан еще не двинул главных сил. Между тем подъехал пан Ланскаронский со своими людьми, и оба они с маленьким рыцарем направились к Каменцу. В городе их ожидал пан Потоцкий. Вся его квартира была переполнена старшими офицерами, а на дворе стояла толпа мужчин и женщин, встревоженная, озабоченная и с нетерпением ждущей известий. «Неприятель переправляется, и жванец занят», — сказал маленький рыцарь. «Работа окончена, и мы ждем его», — ответил пан Потоцкий. Известие это дошло до толпы, и она взволновалась, как бушующее море. «К воротам, к воротам!» — раздавались по городу крики. «Неприятель в жванце!» Горожане и горожанки бежали к крепостным воротам, но солдаты не хотели пускать их на места, занятые служебными постами. «Ступайте домой!» — кричали они толпе. Если вы будете мешать обороне, то жены ваши скоро увидят турок вблизи. Впрочем, в городе не особенно тревожились, весть о сегодняшней победе, конечно, преувеличенная, уже успела облететь весь город. Преувеличивали ее и солдаты, которые рассказывали всякие чудеса об этой стычке. Пан Володаевский разбил янычар, гвардию самого султана, повторяли все. не язычникам тягаться с паном Володаевским. Он убил самого Пашу. Не так страшен черт, как его малюют Ведь вот, не устояли перед нашими войсками. Так вам и надо, собачьи дети, на погибель и вам, и вашему султану». Горожанки еще раз появились у окопов, у башен, у ворот, но теперь уже они пришли, нагруженные фляжками водки, вина и меду. На этот раз их приняли охотно, и среди солдат начался пир. Пан Потоцкий не препятствовал, желая поддержать в солдатах бодрость и веселость, а так как в городе и в крепости военных припасов было в изобилии, то он позволил даже давать залпы в надежде, что если только их услышит неприятель, он ими немало смутится. Между тем, пан Володаевский, дождавшись сумерек в квартире генерала Подольского, сел на лошадь и в сопровождении слуги пробрался тайком к монастырю, желая как можно скорее повидаться с женой. Но его хитрость ни к чему не привела. Его узнали, и тотчас же многочисленная толпа окружила его лошадь. Раздались громкие приветствия и крики. Матери поднимали к нему детей. «Вот он! Смотрите и запомните!» – повторяли бесчисленные голоса. Все смотрели на него с восторгом, но особенно изумляла людей, не знавших военного дела его маленькая фигурка. Они никак не могли понять, каким образом такой маленький человек – С таким веселым лицом мог быть самым страшным рыцарем Речи Посполитой, с которым никто не мог равняться. А он ехал среди толпы и время от времени шевелил своими рыжими усиками и улыбался. Все это его радовало. Приехав в монастырь, он попал прямо в объятия Баси. Она уже знала о его сегодняшних подвигах, о его мастерских ударах. Минуту назад у нее был пан подкоморий Подольский, и, как очевидец, сдал ей подробный отчет обо всем. Как только пан подкоморий начал свой рассказ, Бася тотчас позвала всех бывших в монастыре дам, и пани Потоцкую, и пани Маковецкую, и Гумецкую, и Кетлинг, и пани Богуши, и Хацимирскую. И чем больше рассказывал пан подкоморий тем больше она гордилась. Володаевский пришел тотчас после того, как разошлись женщины. Когда они поздоровались... Маленький рыцарь, страшно утомленный, сел ужинать. Бася, сидя рядом с ним, сама накладывала ему на тарелку, подливала меду в кубок. Он пил и ел охотно, так как весь день у него не было ни крошки во рту. В промежутках он рассказывал ей кое о чем, а Баська слушала с горящими глазами по обыкновению, встряхивая своим хохолком. «Ага, ну и что же, ну и что же?» «Среди них есть сильные люди, но турка, искусного в фехтовальном деле, трудно встретить», — говорил маленький рыцарь. «Значит, и я могла бы с любым сразиться». «Могла бы, но только я тебя не возьму». «Ах, если б хоть разик... Знаешь, Михал, когда ты уходишь за стены, я даже не тревожусь. Я знаю, что с тобой никто не справится». А разве меня не могут подстрелить?» «Молчи! Разве нет Бога над нами?» Ты не дашь себя зарубить, это главное. — Одному или двум не дамся. — Ни троим, Михалок, ни четверым. — Ни четырем тысячам, — сказал заглоба, передразнивая ее. — Если бы ты знал, Михал, что она выделывала во время рассказа пана Подкоморья, я чуть не лопнул от смеха, ей-богу, носом фыркала, как коза, и по очереди смотрела в лицо каждой бабе, чтобы убедиться, Достаточно ли она восхищается? Под конец я испугался, как бы она не вздумала кувыркаться от радости, а это было бы не совсем приличное зрелище. Маленький рыцарь слегка потянулся, он очень устал, потом вдруг обнял жену и сказал, «Моя квартира в крепости уже готова, но как мне не хочется туда возвращаться?» «Баська, уж не остаться ли мне здесь?» «Как хочешь, Михалок», — ответила Бася, опуская глаза. «Ха!» — воскликнул Заглоба. «Меня уж здесь считают старым грибом, а не мужчиной. Настоятельница позволяет мне жить в монастыре, но я отомщу за это». «Вы заметили, как мне подмигивала пани Хацимирская?» «Вдовушка она. Ладно, больше я ничего не скажу». «Ей-богу, останусь», — сказал маленький рыцарь. А Бася на это... — Только бы тебе отдохнуть хорошенько. — Почему же ему не отдохнуть? — спросил Заглоба. — Потому что мы будем говорить, говорить, говорить. Пан Заглоба стал искать свою шапку, чтобы идти на покой. Наконец нашел ее, надел на голову и сказал. — Не будете вы говорить, говорить, говорить. И он ушел.